Глава 10. Императоры Деций, Галл, Эмилиан, Валериан и Галиен. Вторжение варваров. 30 тиранов. 248-268 годы нашей эры От столетних игр, отпразднованных Филиппом, до смерти императора Галиена, Прошло двадцать лет, полных позора и бедствий. В течение этого злосчастного периода каждая минута приносила с собой новую беду, и каждая провинция страдала от вторжения варваров и от деспотизма военных тиранов, так что разоренная империя, казалось, была близка к моменту своего окончательного распадения. Как царившая в ту пору так и бедность исторических сведений ставит в затруднение историка, который желал бы придать своему рассказу ясность и последовательность. Имея под рукою лишь отрывочные сведения, всегда краткие, нередко сомнительные, а иногда и противоречащие одно другому, он вынужден делать между ними выбор, сравнивать их между собою и высказывать догадки. Но хотя он и не должен бы был ставить эти догадки в один ряд с достоверными фактами, однако, зная, какое влияние производят разнузданные страсти на человеческую натуру, он в некоторых случаях может восполнять недостатки исторического материала. Так, например, вовсе не трудно представить себе, что насильственная смерть стольких императоров ослабило узы взаимной преданности, связывавшие государя с его народом, что все полководцы Филиппа были расположены следовать примеру своего повелителя, и что каприз армий, давно свыкнувшихся с частыми и насильственными переворотами, мог неожиданно возвести на престол какого-нибудь ничтожного солдата. История может к этому присовокупить только то, что восстание против императора Филиппа вспыхнуло летом 249 года в среде легионов, стоявших в Мезии, и что выбор мятежников пал на одного из военачальников низшего ранга по имени Марин. Филипп встревожился. Он опасался, чтобы измена Мезийской армии не была первой искрой всеобщего пожара. Мучимый сознанием своей вины и угрожавшей ему опасности, он сообщил известие о мятеже Сенату. Мертвое молчание — результат страха, а может быть и нерасположение к императору царствовало в этом собрании пока, наконец, один из сенаторов по имени Деций не воодушевился приличным его благородному происхождению мужеством и не заговорил с той неустрашимостью, которой недоставало самому императору. Он отозвался с презрением о заговоре как о внезапной и ничтожной вспышке, а о сопернике Филиппа, как о коронованном призраке, который через несколько дней будет низвергнут тем самым капризом, который возвысил его. Скорое исполнение этого предсказания внушило Филиппу справедливое уважение к такому способному советнику. И он вообразил, что Деций — единственный человек, способный восстановить спокойствие и дисциплину в армии, в которой дух мятежа не стихнул и после умершвления Марина. Деций, долго не соглашавшийся принять на себя это поручение, как кажется, указывал императору на то, что очень опасно ставить честного человека лицом к лицу с солдатами, проникнутыми чувствами злобы и страха. Его предсказание еще раз оправдалось на деле. Мизийские легионы заставили своего судью сделаться их сообщником. Они предоставили ему выбор между смертью и императорским достоинством. После такого решительного заявления он уже не мог колебаться в том, что ему следовало делать. Он повел свою армию или, скорее, последовал за нею в пределы Италии, куда вышел к нему навстречу Филипп, собравший все свои силы для того, чтобы отразить грозного соискателя престола, созданного Италией. Им самим Императорские войска имели на своей стороне численный перевес, но мятежная армия состояла из ветеранов, которыми командовал способный и опытный военачальник. Филипп был или убит во время сражения, или умершвлен через несколько дней в Вероне. Его сын и сотоварищ по званию императора был умершвлен в Риме притарианцами и победоносный Деций, гораздо менее преступный, чем большинство узурпаторов того века, был признан и сенатом, и провинциями. Немедленно после того, как он принял против воли титул Августа, он, как рассказывают, обратился к Филиппу с секретным письмом, в котором уверял его в своей невиновности и преданности и торжественно клялся, что по своем прибытии в Италию он сложит с себя императорское звание и возвратится в прежнее положение послушного подданного. Может быть, эти уверения и были искренни, но при том высоком положении, на которое его вознесла фортуна, он едва мог прощать или получать прощение. После того, как император Деций провел лишь несколько месяцев в занятиях мирными делами и в отправлении правосудия, вторжение Готтов заставило его отправиться на берега Дуная. Это был первый значительный случай, когда история упоминает об этом великом народе, впоследствии не спровергнувшем могущество Рима, разорившим Капитолий, и утвердившим свое владычество над Галлией, Испанией и Италией. Так достопамятна роль, которую они сыграли в разрушении Западной империи, что имя Готтов нередко, хотя и неправильно, употребляется как общее название всех грубых и воинственных варваров. В начале шестого столетия, когда готы, завоевав Италию, сделались могущественной нацией, они, естественно, находили удовольствие в созерцании как своей прошедшей славы, так и ожидавшей их блестящей будущности. У них явилось желание сохранить воспоминания о своих предках и передать потомству рассказы о своих собственных подвигах. Главный министр Равенского двора, Ученый Кассиодор удовлетворил это желание победителей, написав историю Готтов, которая состояла из 12 частей и дошла до нас лишь в неудовлетворительном сокращении Иордана. Эти писатели лишь вкратце упоминали о несчастьях народа, прославляли его мужество, когда ему благоприятствовало счастье и украшали его торжество азиатскими трофеями, на которые имели гораздо более права скифы. Ссылаясь на старинные песни, которые были недостоверными, но единственными историческими памятниками варваров, они доказывали, что готты были родом с обширного острова или полуострова Скандинавия. Эта лежавшая на крайнем севере страна не была чужою для завоевателей Италии. Узы старого единокровия были скреплены новыми дружескими услугами, и один из скандинавских королей добровольно отказался от своего высокого положения среди дикарей для того, чтобы провести остаток своих дней в спокойствии при цивилизованном Равенском дворе. О том, что готы когда-то населяли страны, лежащие по ту сторону Балтийского моря, свидетельствуют такие указания, которые никак нельзя отнести к разряду вымыслов, созданных национальным тщеслави. Со времен географа Птолемея южная часть Швеции, как кажется, постоянно принадлежала той части этого народа, которая была менее воинственна, и до сих пор еще обширная территория делится на восточную и западную Гетландию. В средние века, с IX по 12 столетия, в то время как христианство медленно проникало на север, готты и шведы были двумя различными, а иногда и взаимно враждебными членами одной и той же монархии. Последнее из этих двух названий одержало верх над первым, но не затмило его. Шведы которые могли бы довольствоваться своей собственной военной славой, заявляли во все века притязания на древнюю славу Готтов.